Глава 21. День отдыха В доме Сесилии на олд-сквер всюду от чердака до подвала чувствовалась та атмосфера, какую приносит воскресный день в дома, обитатели не нуждаются ни в религии, ни в отдыхе. Сесилия и Стивен не бывали в церкви с того времени, когда крестили тайме, и не предполагали снова попасть туда до дня ее свадьбы. Посещение церкви даже в столь редких случаях они считали нарушением собственных принципов. Но, щадя чувства других, они однажды принесли эту жертву и готовы были, когда придет время, принести ее еще раз. В их семье прилагались все усилия к тому, чтобы воскресенье ничем не отличалось от будней, однако это удавалось им лишь отчасти. Дело в том, что при всей решимости Сесилии ничем не отмечать праздник, за воскресным завтраком неизменно появлялся йоркширский пудинг и ростбиф, невзирая на то, что мистер Стоун, приходивший к ним по воскресеньям, если вспоминал, что это воскресенье, не потреблял мяса высших млекопитающих. Каждый раз при этом Сесилия, которая по издавна заведенному порядку в воскресные дни сама раздавала порции, смотрела на мясо хмура. Нет, со следующей недели она это прекратит. Но приходила следующая неделя, и вот он снова на столе, этот кусок говядины, цветом своим почему-то неприятно напоминающий кучерские физиономии. И она сама себе, удивляюсь с аппетитом принималась за ростбиф. Что-то очень древнее и глубоко в ней заложенное, какой-то зверский вульгарный аппетит, унаследованный, несомненно, от судьи Карфекса, каждую неделю и именно в этот час брал над ней верх. Предложив тайме вторую порцию, от чего та никогда не отказывалась, Сесилия, ненавидевшая разрезать мясо, глядела поверх этого ужасного оковалка на стеклянную вазу, купленную ею в Венеции, и на нарциссы, стоящие в вазе прямо будто без всякой опоры. Если бы не этот кусок говядины, запах которой стоял в доме с самого утра, а тяжесть чувствовалась в желудке до самого вечера, она бы и не вспомнила, что сегодня воскресенье. И тут она отрезала себе еще ломтик. Если бы кто-нибудь сказал Сесирии, что в ее жилах все еще течет пуританская кровь, она бы смутилась и стала решительно возражать. И однако соблюдение праздничных традиций, безусловно, подтверждало этот любопытный факт. По воскресеньям она трудилась больше обычного. Утром она непременно разделывалась со своей корреспонденцией. За завтраком разрезала мясо, после завтрака разделывалась с начатым романом или книгой по социальному вопросу, затем ехала на концерт, по пути оттуда разделывалась с каким-нибудь необходимым визитом, и в первое воскресенье каждого месяца оставалась дома невыносимое скучище, чтобы разделаться со знакомыми, приходившими в гости. Вечером она шла смотреть одну из тех пьес, которые различные общества ставят для лиц, вынужденных, подобно Сесилии, отмечать воскресенье против своей воли. В это первое воскресенье, обойдя гостиную, протянувшуюся во всю глубину дома, и выглянув в широкие низкие окна в свинцовых переплетах, и в те, что выходили на улицу, и в те, что выходили во двор, Сесилия взялась за новое произведение мистера Беллидайса. Она сидела, прижимая разрезальный нож к чуть впалой раскрасневшейся щеке. Тонкое кружево и дорогая старинная брошь плотно прилегали к ее шее. Сесилия листала книгу мистера Беллидайса о тайме, в ярко-голубом платье сидела напротив и листала книгу Дарвина о земляных червях. Сесилия поглядывала на свою дочурку, которая внешне была намного солиднее ее самой, и на лице ее было очень нежное, чуть удивленное выражение. — Мой детёнуш стал красивым созданием, — говорило оно. — Странно, что это крупное существо, мое дитя. В сквере на площади было все сразу — солнце, ливень, деревья в цвету. Наступало то время года, когда все живое производило на свет себе подобных. Повсюду детеныши, мягкие, милые, неуклюжие. Сесилия ощущала все это сердцем. И ощущение это придавало глубину ее живым ясным глазам. Какое тайное удовлетворение испытывала она от того, что однажды позволила себе зайти так далеко, что родила ребенка. Какое странное Смутное волнение охватывало ее весной, чуть ли не желание родить второго. Вот такую же размягченность можно заметить в глазах степенной кобылы, когда она следит за первыми самостоятельными действиями своего же ребенка. «Мне надо привыкнуть к этому», — как будто говорила она. «Конечно, мне...» Недостает того маленького существа, хотя я, бывало, и грозила лягнуть его копытом, чтобы показать, что я не стерплю никаких дерзостей от подобного малыша. И вот малыш уже ходит. Ну что ж...» Вспомнив, однако, что она сидит здесь за тем, чтобы разделаться с мистером Белли Дайсом, потому что было совершенно необходимо следить за всем, что он пишет, — Сесилия опустила глаза на страницу, и мгновенно перед ней, вместо тучных пастбищ мистера Беллидайса, где женской душе можно пастись сколько угодно, предстало, увы, нечто иное — образ маленькой натурщицы. Сесилия не вспоминала о ней по меньшей мере целый час, с того момента, когда Стивен передал ей свой разговор с Хиллери, Она только и делала, что думала, правда, не столько о самой девушке, сколько обо всем том, что было с нею связано. Она устала от этих мыслей. В том, что сказал Хиллери, стыдливая и робкая душа Сесилии почуяла что-то зловещее, совсем на него не похожее. Неужели между ним и бянкой действительно произойдет полный разрыв? Или еще хуже того, безобразный скандал. Сесилия, знавшая сестру, быть может, лучше, чем кто бы то ни было, со школьных дней помнила, как бушевала Бианка, когда считала, что ее обидели, помнила и наступавшие затем длительные полосы мрачной задумчивости. Как ни старалась Сесилия убедить себя в том, что злосчастные истории с маленькой натурщицей придают слишком много значения, Сейчас все это казалось ей более грозным, чем когда-либо. Это уже не зажженный фитиль. Это горящая спичка возле поезда, груженного порохом. Маленькая натурщица, дитя народа, явившаяся неизвестно откуда. Господь ведает, какую роль предназначено сыграть этому юному, не такому уж красивому, и даже неумному созданию, весь шарм которого заключен в странной трогательной наивности. Быть может, то перст судьбы? Сесилия сидела неподвижно, вглядываясь в образ, так внезапно возникший перед нею. — У этого же ребенка нет мудрой степенной матери. Некому приглядывать за ним, смотреть на него с тайным обожанием. Никто не оборачивается на его тоненький голосок, никто не следит озабоченно, как это крохотное существо качается на тонких дрожащих ножках, засыпая под жарким солнцем. Никто не настораживает уши, не бьет копытом, когда к малышу приближается посторонний. Все эти мысли мелькнули у Сесилии и исчезли, слишком далекие и смутные, чтобы удержаться. Перевернув страницу, которую она так и не прочла, она испустила вздох. Тайми тоже вздохнула. — Эти червяки безумно интересные, — сказала Тайми. — У нас сегодня будет кто-нибудь? Миссис Талленс Смолпис собиралась привести одного молодого человека, некоего сеньора Поцци, Эгреджио Поцци, или что-то в этом роде. Она утверждает, что это пианист с большим будущим. Лицо Сесилии приняло чуть насмешливое выражение. Что-то было у нее в крови, унаследованное, разумеется, от карфексов, что всегда тянуло ее засмеяться, когда при ней называли такие имена и упоминали о таких наклонностях. Тайме подхватила свою книгу. «Отлично, я отправляюсь к себе наверх», — заявила она. «Если будет что-нибудь интересное, можешь послать за мной». Сладко потянувшись, она, не торопясь, повернулась в луче солнца, будто хотела в нем выкупаться. Затем с медленным, неслышным зевком вскинула подбородок так, что солнце залило ей все лицо. Ресницы ее легли, на уже чуть загорелые щеки, губы полураскрылись, по всему телу пробежала дрожь, каштановые волосы заблестели поцелуя в солнце будь та девушка вроде нее я бы еще могла понять подумала сесилия о боже мой сказала вдруг тайме вот они уже идут она помчалась к двери тайме дорогая сказала ей сесилия вполголоса уж если ты непременно хочешь уйти передай пожалуйста папе чтобы он зашел сюда Через минуту в комнате появилась миссис Таллендс Смолпис, а за ней молодой человек с интересным бледным лицом и темными коротко остриженными волосами. Уделим минут внимания не такому уж редкому случаю, когда юноше выпадает на долю мать, итальянка и отец по фамилии Потс, пожелавший дать сыну имя Уильям. Будь юноша из низших классов, Он мог бы безнаказанно вертеть шарманку и при этом зваться Биллом. Но поскольку он происходил из класса буржуазии и с четырех лет играл Шопена, перед друзьями его встала немаловажная проблема. Небеса вмешались дабы разрешить ее, когда он был еще на пороге своей карьеры и только-только занес ногу, чтобы выйти на арену гладиаторов музыкального Лондона, где все уже приготовились опустить большой палец, вынося приговор отечественному Потсу. Юноша получил письмо из тех краев, где родилась его мать. Письмо было адресовано. — Эгрэджо сеньору Потси. Эгреджио, сеньор. Высокоуважаемый сеньор. Он был спасен. Потребовалось лишь поменять местами первые два слова, заменить два «т» двумя «ц» и сменить «с» на «и». Теперь весь Лондон знал, что он новое светило. Это был скромный, воспитанный молодой человек и в тот момент совершенная находка для миссис Таллендс-Смолпис, которая только тогда и была вполне счастлива, когда вела на веревочке какого-нибудь гения. Сесилия занимала сразу обоих гостей с присущей ей полусочувствующей, полунасмешливой манерой, будто сомневаясь, действительно ли они рады видеть ее, а она их как вдруг услышала пугающее имя «Мистер Перси». «О, Боже!» — воскликнула она мысленно. «Мистер Перси», — за окном урчал его Демайер Априм, подошел к хозяйке с обычной для него простотой и непринужденностью. «Я решил дать немножко пробежаться моему Демайеру», — сказал он. «Как поживает ваша сестра?» Заметив миссис Сталинс-Смолпис, он добавил «Здравствуйте». «Мы с вами уже встречались». «Да-да», — ответила миссис Сталинс-Смолпис, у которой засверкали глазки. «Мы с вами беседовали о неимущих классах, помните?» Мистер Перси, человек чувствительный, если удавалось пробить его кожу, Бросил на миссис Сталинс Смолпис подозрительный взгляд, говоривший, — не по душе мне эта дама, что-то не очень нравится мне ее улыбочки. — Как же, как же, — сказал он, — вы еще мне о них рассказывали. — О, мистер Перси, вы слышали о них и до меня. Помните, вы тогда так и сказали. Лицо мистера Перси передернулось от отчего стало казаться, будто оно состоит из одних челюстей. Этим движением был невольно продемонстрирован довольно устрашающий характер. Так иногда бульдоги, эти милые добродушные животные, неожиданно обнаруживают свою бульдожью хватку. — Тема, признаться, унылая, — сказал он резко. При этих словах Сесилия встрепенулась. Их произнес здоровый человек, который смотрит на коробочку с пилюлями, и не собирается открывать ее. Почему она и Стивен не могут так же оставить коробочку закрытой? В этот момент к величайшему ее удивлению вошел Стивен. Она посылала за ним, это правда, но никак не рассчитывала, что он придет. Приход его и в самом деле нуждается в объяснении. Чувствуя себя немного не в форме, как он выразился, Стивен не поехал в Ричмонд играть в гольф. Вместо этого он провел день в обществе своей трубки и коллекции древних монет. Лучшей коллекции не было ни у кого, с кем ему приходилось встречаться. Мысли его чаще, чем ему того хотелось, уходили в сторону от древних монет, к Хиллери и к той девушке. С самого начала Стивен считал, что эта задача по плечу скорее ему, чем бедняге Хиллери. Поэтому, когда Тайми просунула голову в дверь его кабинета и сказала «Папа, миссис Талленс, смолпис?», он сперва было подумал «Ох, надоедная особа!», но тут же решила впрочем, пойду, посмотрим, нельзя ли извлечь из нее что-нибудь полезное». Чтобы понять отношение Стивена к женщине, принимающей столь деятельное участие в различных общественных начинаниях, следует вспомнить одно обстоятельство принадлежа к многочисленному разряду людей слишком к несчастью культурных, чтобы, подобно мистеру Перси, отрицать необходимость начинаний, ставящих своей целью сделать эти темы не столь унылыми, он все же не участвовал ни в каком из этих начинаний, из страха, что это может показаться неуместным. Кроме того, он органически не доверял ничему слишком женственному, а миссис Таллендс Смолпис — была, несомненно, весьма женственна. Ее достоинство заключалось, по его мнению, в приверженности к обществом Пока человечество действовало через посредство обществ, Стивен, знавший силу правил и протоколов, не опасался, что дело пойдет слишком быстро. Он подсел к миссис Таллендс Смолпис и навел разговор на ее любимое детище. Огонек надежды для девушек в затруднительном положении. Испытующе, глядя ему в лицо своими черными глазками, так похожими на пчелок, собирающих мед со всех цветов без разбора, миссис Талленс Смолпис сказала, а почему бы вашей жене тоже не включиться в нашу работу? Вопрос этот был, естественно, и неожиданным, и неприятным для Стивена. Меньше всего ему хотелось, чтобы его жена увлеклась какими-то там социальными начинаниями. Но он не растерялся. Ну, знаете, не у всех есть талант к таким делам. Через всю комнату послышался голос мистера Перси. — Скажите мне, ради бога, как это вам удается раскапывать всякие их секреты? Миссис Сталинс-Смолпис, всегда готовая посмеяться, так и залилась смехом. — О, какое прелестное выражение, мистер Перси! Право нам надо использовать его в нашем отчете. Благодарю вас. Мистер Перси поклонился. — Не стоит благодарность. Миссис Сталинс-Смолпис снова повернулась к Стивену. — У нас есть специально обученные люди которым поручается вести опрос. Вот преимущества обществ, подобных нашему. Нет неприятной необходимости в личном общении. Бывают такие истории, что можно просто... Работа у нас очень тонкая. — А не бывает так, — спросил мистер Перси, — что вы принимаете какую-нибудь дрянь? — За что-то порядочное, или, вернее, сказать... «Какая-нибудь дрянь принимает вас за дураков!» И он засмеялся. Глазки миссис Сталлинс-Смолпис с удовольствием обижали фигуру мистера Перси. «Это случается нечасто», — ответила она и подчеркнуто повернулась опять к Стивену. «А что, у вас есть на примете какая-нибудь девушка, мистер Даллисон? Девушка, судьба которой вас интересует?» Стивен посоветовался с Сесилией с помощью одного из тех быстрых мужских взглядов, что могут быть почти незаметны. Миссис Таллинс-Смолпис перехватила этот взгляд, не подняв глаз. Перехватить ответный взгляд Сесилии было не так просто, но миссис Таллинс-Смолпис поймала и его, и даже прежде, чем он попал по адресу. Чуть приподняв левую бровь и слегка сдвинув вправо нижнюю губу, Сесилия сказала этим, «Может, лучше подождать еще немного?» Миссис Сталинс-Смолпис каким-то чутьем поняла, что оба имеют в виду, и вспомнила про любопытный эпизод в «Омнибусе», когда Хиллери, этот интересный мужчина, вдруг так поспешно вышел. Что миссис Сталинс-Смолпис может вознегодовать, Этой опасности не было. Люди, среди которых она вращалась, не занимались теперь сплетнями и, более того, относились с симпатией к подобного рода делам. К тому же она была слишком добродушна, слишком любила жизнь, чтобы мешать чьей бы то ни было любви к жизни. Но все-таки это было забавно. — Да, я хотел вас спросить, — сказала она, — как насчет той маленькой... — натурщицы. Это вы о той девице, которую я тогда видел? — вмешался мистер Перси, проявляя обычную свою догадливость. Стивен одарил его тем взглядом, каким он обычно замораживал кровь в жилах свидетелей в суде. — Этот тип просто невозможен, — подумал он. Черные пчелки вылетели из-под пряди темных волос, причёсанных в стиле раннего итальянского возрождения, и спокойно собирали мёд с лица Стивена. — Мне она показалась очень подозрительной, — проговорила миссис Сталинс Смолпис. Да — Да-да, — пробормотал Стивен, — быть может, есть опасность. И он сердито посмотрел на Сесилию. Не прерывая беседы с мистером Перси и сеньором Эгрэджо, Сесилия чуть подняла левую бровь. Миссис Талленс Смолпис решила, что это значит «говори откровенно, но осторожно». Стивен же истолковал этот сигнал по-другому. «Ну что ты на меня, черт возьми, так смотришь?» Он справедливо счел себя задетым и потому сказал резко. «Как бы вы отнеслись к подобному случаю?» Лицо миссис Таллинс Смолпис озарилось совершенно очаровательной улыбкой, и она спросила тихо, к какому случаю. Глазки ее полетели к тайме, которая, незаметно войдя в комнату, что-то шептала матери. Сесилия встала. — Вы ведь знакомы с моей дочерью? — сказала она гостям. — Ради бога, извините, я должна на одну минуту покинуть вас. Она скользнула к двери и на ходу оглянулась. Это была одна из тех сцен, при которых отраднее всего не присутствовать. Миссис Таллинс, — Смолпис продолжал улыбаться. Стивен хмуро уставился на носки своих штиблет. Мистер Перси не сводил восхищенного взгляда с тайми, а тайми, сидя очень прямо, спокойно разглядывала несчастного Эгреджо Потси, который никак не мог решиться начать разговор. Сесилия, выйдя из гостиной, секунду стояла тихо, чтобы успокоить нервы. Тайми сказала ей, что пришел Хиллери, что он ждет в столовой и хочет поговорить именно с нею. Как у большинства женщин ее круга и воспитания, такие качества, как сдержанность, деликатность и такт, проявлялись у Сесилии особенно ярко именно в подобных ситуациях. Не в пример Стивену, который сразу показал, что у него есть что-то на уме. Она, здоровая с Хиллери, выказала ему радушие, дружелюбие, сердечность, ровно в той дозе, какую сама давно установила как подобающую в отношении к девелю. Ее любовь к Хиллери, если не вполне сестринская, была очень близка к тому. Словами она могла выразить ее так. Между нами существует понимание, в той мере, какую допускают приличия и условности. Мы даже сочувствуем один другому, зная, с какими трудностями каждый из нас сталкивается. Ты, женившись на моей сестре, а я, выйдя замуж за твоего брата, самое худшее мы уже знаем, и мы охотно встречаемся, потому что между нами стоят преграды, и это почти пикантно. Подав ему свою мягкую ручку, она тут же начала болтать о вещах, меньше всего занимавших ее мысли. Она видела, что ей удалось ввести Хиллери в заблуждение и радовалась этому новому доказательству своего дипломатического таланта. Но у нее сразу дрогнули нервы, когда он сказал, — Я хотел бы поговорить с тобой, Сесси. — Ты, наверное, знаешь, что вчера у меня со Стивеном был разговор? — Сесилия кивнула. — Я поговорил с бянкой Да? — уронила Сесилия. Ей ужасно хотелось узнать, что же сказала Бианка, но она не осмелилась спросить, потому что на Хиллере была его броня, отчужденное насмешливое выражение, которое всегда появлялось на его лице, если начинали говорить о том, что его больно задевало. Сесилия ждала. — Все это мне отвратительно, — сказал он, — но я должен что-то сделать для этой девочки. Не могу же я так вот оставить ее в беде. Сесилию вдруг осенило. — Послушай, Хиллери, — начала она мягко, — у меня в гостиной сидит миссис Таллендс Смолпис. Они со Стивеном только что разговаривали об этой девушке. Быть может... Ты зайдешь, и вы спокойно все с ней уладить Несколько секунд Хиллери молча смотрел на свояченицу, затем сказал, — Нет, спасибо. Всему есть мера. Я сам обо всем позабочусь. С дрожью в голосе Сесилия спросила, — Но, Хиллери, э, что ты хочешь сказать? Я положу этому конец. Сесилие потребовалась вся ее выдержка, чтобы не дать ему заметить, в каком она ужасе. Положить конец чему? Что он имеет в виду, что они с Бианкой собираются разойтись? Я не позволю распускать пошлые сплетни об этой несчастной девушке. Я сам сниму для нее комнату. Сесилия вздохнула с облегчением. — Может быть, и мне пойти с тобой? — Очень мило с твоей стороны, — ответил Хиллери сухо. — Как видно, мои действия вызывают подозрения. Сесилия вспыхнула. — Ну что ты, это же глупо. Но если я буду с тобой, тогда уж никто ничего не подумает. Скажи, Хиллери, тебе не кажется, что если она будет продолжать ходить к отцу, я скажу ей чтоб она больше не ходила. Сердце Сесилии дрогнуло дважды. Один раз — от удовольствия, другой раз — от жалости. «Тебе это будет так трудно», — сказала она. «Я ведь знаю, как ты ненавидишь такие вещи». Хиллери кивнул. «Но боюсь, что это единственный выход». Продолжала Сесилия поспешно. И, конечно, отцу говорить об этом незачем. Пусть считает, что ей просто надоело у него работать. Хиллери снова кивнул. — Его это очень удивит, — проговорила Сесилия задумчиво. — Да. А тебе не кажется, что, если ты ее заберешь оттуда, все эти люди только еще больше дадут волю языкам? Хиллери пожал плечами. — Тот человек может прийти в ярость, — — добавила Сесилия. — Безусловно. Но, с другой стороны, если ты после этого не будешь с ней видеться, у них не останется... Не останется никаких оснований для сплетен. — Я не буду больше с ней видеться, если сумею избежать этого. Сесилия взглянула на него. — Это очень мило с твоей стороны, Хиллери. — — Что, мило, с моей стороны? — каменным голосом спросил Хиллери. — Ну, то, что ты берешь на себя, все хлопот. Ты уверен, что тебе вообще следует вмешиваться? Взглянув ему в лицо, она торопливо добавила. «Да, — Да-да, конечно, так будет лучше всего. Пойдем сейчас. Же. Ах да, там ведь в гостиной сидят. — Будь добр, подожди меня десять минут. — бегом поднимаюсь к себе в комнату, чтобы надеть шляпку. Сесилия думала, почему это у нее всегда возникает желание утешить Хиллери. Стивен никогда не вызывал в ней такого чувства. Плохо представляю себе, куда им, собственные идти, они пошли по направлению к Бейсуоттер. Самое главное, что требовалось — это поселить маленькую натурщицу подальше от Хаун-стрит, по ту сторону хайд парка Дойдя до конца Бротвок, они инстинктивно стали удаляться от всяких признаков зелени. На длинной, унылой, мрачно-респектабельной улице они нашли то, что искали — меблированную комнату, совмещающую в себе гостиную и спальню, объявление о ней было наклеено на стекле окна. Дверь им открыла хозяйка, высокая, узкоплечья женщина с западным акцентом и скрытой сердечностью, едва пробивающаяся сквозь жесткую оболочку. Они вели с ней переговоры в передней, вдыхая запах линолеума с пестрым узором, которым был застлан пол. Отсюда была видна лестница, она круто поднималась вверх мимо стен, оклеенных глинцевитыми желтыми обоями, в мелкую красную клеточку. На стене висел календарь с цветочным орнаментом до того олиповатого вида, что никто бы не соблазнился его выкрасть. Под ним стояла подставка для зонтов, но зонтов в ней не было. Слабо освещенный коридорчик вел мимо двух плотно закрытых дверей, выкрашенных в ржавый цвет, к двум другим полуоткрытым дверям с мутными стеклами в панелях. На улице, откуда они поднялись сюда по каменным ступеням, начался ливень со снегом. Хиллери закрыл дверь, но холодное дыхание ливня уже вошло в угрюмый тесный дом. — Вот помещение, мэм сказала хозяйка, открывая первую из дверей цвета ржавчины. Комната, оклеенная обоями с узором из голубых роз на желтом фоне, была отделена от соседней двойной дверью. Иногда я сдаю обе комнаты сразу, но сейчас вторая комната занята, там живет один молодой человек, служащий в Сити. Вот почему я могу сдать вам эту комнату так дешево. Сесилия взглянула на Хиллери. — Право, мне кажется, едва ли... Хозяйка быстро повернула ручки двойной двери, показывая, что дверь открывается. — Ключ у меня, — сказала она. — И с обеих сторон есть еще болты. Сесилия, успокоившись, обошла комнату. Насколько это было возможно, потому что она была вся заставлена мебелью, и наморщила нос точно так, как это сделала Тайме, когда рассказывала о Хаунд-стрит. Случайно взгляд ее упал на Хиллери. Он стоял, прислонившись к двери. На лице его было странное горькое выражение, какое должно быть у человека, глядящего на лик самой уродливости и чувствующего, что она не только вне его но и в нем самом, как некий вездесущий дух. Это было выражение лица человека, который полагал, что поступает по-рыцарски, а оказалось, что это вовсе не так, или полководца, отдающего приказ, которого сам он не выполнил бы. Сесилия сказала торопливо, — Все очень мило и чисто. Я думаю, вполне подойдет. Вы ведь сказали, что плата семь шиллингов в неделю, да? — Мы берем комнату. — Пока не меньше, чем на две недели. На лице хозяйки угрюмом с голодными глазами, немного смягченными терпением, появился первый проблеск улыбки. — Когда девушка переедет? — спросила она. — Как ты думаешь, Хиллери, когда? — Не знаю, — пробормотал он. — Чем скорее, тем лучше, — раз уж это необходимо, завтра или послезавтра. И, глянув на кровать, застеленную дешевым желто-красным вязаным покрывалом с бахромой, он вышел на улицу. Ливень прекратился, но дом выходил фасадом на север, и солнце его не освещало.